Ромео, что передать ты хочешь? Я и рта ведь не успел еще открыть порядком. Кормилица, передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное. Ромео, скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с нею обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь? А это за труды. Кормилица, до да полноте не надо ни полушки. Ромео, ну вот еще. — Дают, так надо брать. — Кормилица. — Устрою, ладно. — Приведу к полудню. — Ромео, а ты постой у монастырских врат, и там покраулишь человека с веревочной лестницей. По ней взберусь я ночью на вершину счастья. Я за услуги отблагодарю. Теперь прощай, поклон твоей хозяйке. — Кормилица, спаси вас Бог. — Послушайте-ка, Ромео, что нянюшка? — Кормилица. «А человек-то верный? К чему нам третий в толк я не возьму? Меня по дну, а третий ни к чему. Ромео, ручаюсь, он надежнее железа». Кормилица, «Ну хорошо, сэр. Моя барышня...» «Господи, господи! Когда она была маленькая...» «Слушайте, здесь в городе есть молодой человек, некто Парис, который бы не прочь её заполучить. Но для нее он все равно что лягушка, ей-богу, все равно что лягушка». Она терпеть не может, когда я говорю, что этот Парис — более подходящая партия, чем вы, и при этих словах белеет, как полотно». «Что слова «Розмарин» и «Ромео» не на одну букву?» «Ромео на одну, нянюшка?» «Что ж из этого?» «Оба начинаются на «Р».» кормилица. «Какие вы насмешники!» «Это собачья буква. «Р» — совсем другое дело. «Ваше имя начинается не так. Я знаю». Она придумывает всякие словечки на вас и розмарин. Вам бы страшно понравилось. Ромео, поклон барышни. Кормилица, да, тысяча поклонов. Ромео уходит. Пётр, Пётр, чего изволите? Кормилица, возьми мой веер и ступай вперед, проворней. Уходит.